Часть вторая. Осень. скитания Глава девятнадцатая. Крыжовник. Ответственность за доставку в Германию несут комиссии и бюро труда, отделы труда. Транспорты с рабочей силой из бывших русских областей охраняет полиция охраны порядка. Поэтому охранные команды, следует затребовать в районных учреждениях полиции охраны порядка. Перевод с немецкого. Письмо номер 106. группы по исследованию рабочей силы ведомства, уполномоченного по четырехлетнему плану Рексминистру оккупированных восточных областей и хозяйственному штабу «Восток» об использовании в качестве рабочей силы военнопленных и гражданского населения. Город Берлин. 13 декабря 1941 года. Среди множества даров матушки природы есть один забавный малыш, угрожающий колючий и ершистый на вид и необыкновенно ароматный и чудесный на вкус. Похожий на крошечный полосатый арбузик, покрытый тонкими колючками и шипами, опасными на первый взгляд, но безобидными и мягкими при прикосновении. Этот огородный житель может украсить любое чаепитие, перевоплотившись с помощью заботливой хозяйки во вкуснейший десерт, варенье, джем, компот, мусс. Отведав его однажды, невозможно забыть прекрасный бодрящий кисло-сладкий вкус, яркий, как родившее его лето, и звонкий, как трель жаворонка жарким солнечным полднем. Его имя таит в себе имя Господа и сокровенную тайну пришествия и воскресения. В некоторых немецких диалектах его зовут «Кристольбера» или «Ягода Христова», а иногда переводят даже как «Христов Терн». В русском же языке он берет свои корни от древнеславянского названия «Креста», хотя не каждый распознает его под именем «Крыж» а потому больше всего похож он на свое польское прозвище — кшижевник. Густо утыканный колючками куст этой ягоды есть в каждом огороде или палисаднике русского крестьянского двора. Основная задача хозяйки — успеть ободрать его до того, как созревшие ягоды осыплются на землю или будут поклеваны налетевшими скворцами, дроздами, свиристелями либо деревенскими мальчишками которые все, что не смогут запихать в свои бездонные карманы или запазухи, могут использовать как снаряды для своих трубок-плевалок, выструганных из пустотелых бузиновых веток или ствольника. первое что увидал Ленька, вступив на привокзальную брусчатку, несколько раздавленных и истекших сладким соком ягод крыжовника, сиротливо лежавших под ногами, лопнувшие полосатые и когда-то пузатые кругляши, Беспомощно развалились и расплескали свое желеобразное содержимое на железнодорожную площадь, истоптанную башмаками, сапогами, туфлями и тапочками бесконечно спешащих пассажиров. Ранним утром их с матерью и с остальными заключенными фильтрационного лагеря, сидевшими уже неделю в смрадной яме, выгнали на пыльную дорогу, ведущую к станции в сопровождении нескольких конвойных. Никто не думал о том, чтобы сопротивляться или бежать. Это было бессмысленно, да и сил не было. Поэтому женщины лишь успокаивали детей, друг друга, но в первую очередь самих себя, тем, что скоро все закончится, теперь нас освободят, надо потерпеть. Эти слова и заунывные бормотания слышались со всех сторон, и Леньке стало казаться, что кошмарный сон, в котором они с матерью случайно оказались, будет длиться вечно. Он попытался потрясти головой и протереть давно немытые, забитые пылью глаза, но видение не проходило, а лишь становилось все отчетливее. Акулина ничего не объясняла сыну, лишь потрепала его по слипшимся волосам и потянула за собой, подгоняемая окриками и пинками лагерных охранников. Растянувшаяся колонна женщин и ребятишек втягивалась на привокзальную площадь, на которой вовсю хозяйничали разномастные и разношерстные части немецких войск. Подняв голову от завораживающих своим странным рисунком из клякс и брызг разбитых ягод, мальчишка увидел главного, как ему показалось, начальника над всем этим привокзальным хаосом. По крайней мере, так он решил, оценивая габариты, вид и фасон этого крупного, если не сказать огромного толстого немца, расхаживающего вдоль платформы и отдававшего указания то и дело подбегавшим и козыряющим солдатам. Толстяк всем своим видом, фигурой и поведением внушал страх, трепет и невольное уважение. Он был обряжен в полевую форму капитана, которая начиналась блестящими, несмотря на пыль и грязь, сапогами и плавно переходила в галифе и заправленный под ремень китель и завершалась малюсенькой пилоткой на его огромной голове. Но главное, что с точки зрения девятилетнего мальчишки было явным признаком власти и могущества, он прижимал, слегка обняв левой рукой к своему необхватному животу, металлическую каску, доверху наполненную крупным крыжовником. Между репликами и короткими рыканьями, издаваемыми этим немецким начальником, Он отправлял ловким броском себе в пасть несколько ягод и с хрустом разгрызал их, брызгая не то соком, не то слюной. Ловкость его была сомнительной, а потому траекторию его передвижений можно было определить по упавшим и раздавленным его начищенными офицерскими сапогами ягодам. Капитан остановился и разглядывал столпившихся женщин с детьми. Они заполнили половину площади и пугливо сбились в серую дрожащую стайку, оцепленную с трех сторон вооруженными конвоирами. А с четвертой стороны — отсеченными железнодорожными путями, по которым медленно двигались маневровые локомотивы, то втягивая, то выталкивая составы. Очередной длинный состав с наглухо закрытыми деревянными вагонами подтягивался к вокзалу. Немцу, обладавшему огромной головой, компенсирующей полное отсутствие шеи, Чтобы посмотреть назад, пришлось повернуться всей своей массивной тушей. Он гаркнул куда-то по направлению к темнеющему входу в вокзал. «Ханс! Ком цумер!» «Ганс, иди ко мне!» На этот крик моментально выбежал худой прыщавый фельдфебель. Услужливо согнувшись, он приблизился к начальнику. Тот ворчливо и нервно что-то втолковывал ему, после чего последний откашлялся и обратился к пригнанным людям. «Ах, Тунг, внимание! Все дамын и киндер сейчас будут ехать на этот вагон в Великие Германии. Вам гарантируют жизнь, работа и еда. Через некоторые минутен начинается погрузка. Всем собраться и готовиться». «Стойте!» «Стойте!» — неожиданно со стороны маневрового локомотива показалась фигура, одетая в парадную летнюю форму с петлицами на кителе и красной звездой на белой фуражке. Пожилой, усатый и седой железнодорожник с жезлом в руке двигался к жирному немцу, пытаясь объяснить что-то. «Стойте! Нельзя в эти вагоны сажать женщин! Это же товарняк!» Сейчас надо перегнать их на восьмой, а сюда поставим четыре плацкарта и два купейных. Женщины же, дети же!» «Что такое?» Грозно нахмурился Боров и ткнул сарделькообразным пальцем в грудь подошедшего служителя. Фельдфебель как мог перевел то, что выкрикивал служитель. Капитан нахмурился еще сильнее и рыкнул что-то угрожающее. Помощник сделал шаг к русскому. «Иван, отойди в сторона!» «Не мешать, погрузка! Твой дело нет! Это специальный вагон! Не мешать! А то расстрелять!» Для полной убедительности Фельдфебель сложил пальцы пистолетиком и два раза ткнул в седой висок железнодорожника. Тот отмахнулся от руки немца жезлом и снова закричал на капитана. «Нельзя! Нельзя туда людей! Не пассажирские это! Ошибка! Отправлять надо эти вагоны! Состав пассажирский перегонять надо с запасных! Сейчас с командою! Я ж здесь, почитай, пятьдесят годков служу! Царя батюшку отправлял! Совнаркомовцев встречал и провожал! Бронепоезд товарища Ворошилова пропускал! Меня всяк знает на дороге! Нельзя! Нельзя детишек в эти вагоны!» «В этих только что коров везли! Там грязно! Надо подать пассажирские!» Не дожидаясь ответа, он вдруг достал из нагрудного кармана блестящий металлический свисток и, что есть силы, дунул в него. От неожиданно вылетевшей пронзительной трели капитан-немец дернулся, махнул руками, пытаясь закрыть свои чувствительные розовые мясистые уши и выронил каску с ягодами крыжовника которые, словно живые мохнатые колючие шарики, запрыгали-заскакали в разные стороны. Потеряв свою съестную добычу, оглушенный продолжавшим отчаянно свистеть оплоумевшим железнодорожником, немецкий начальник станции рассверепел и, выдернув из поясной кобуры Вальтер, дважды нажал на спусковой крючок, упершись в грудь железнодорожника, обтянутую белым парадным сукном. Два резких толчка откинули старика назад, и, сделав по инерции еще три шага, он повалился прямо на раскаленные от жары и солнца рельсы. Вытекающая из разорванной раны на мундире кровь, струйка избегала на блестящий металл и тут же запекалась в темную неровную корку. Видевшие эту беспощадную и циничную расправу над очевидно помешавшимся, но совершенно безобидным стариком-железнодорожником женщины принялись голосить. Дети, напуганные стрельбой, криками и воплями матерей, подняли плач. Общий ор, слившийся в единый человеческий вой, внезапно был заглушен протяжным стоном паровоза, наконец подтолкнувшего вагона к платформе. Под долгий пронзительный гудок локомотива из здания вокзала вольным строем вышел взвод эсэсовцев. Промаршировав вдоль путей, они заняли позиции распределившись по четыре солдата возле каждого вагона. На каждую четверку пришелся также пулеметчик с длинной тяжелой «Эмгой». Ручной пулемет МГ-34, прозванный мг был принят на вооружение вермахта в 1934 году. Позднее, в 1942 году, был заменен более усовершенствованной моделью МГ-42. К продолжавшему держать в руке пистолет и ругать всех подряд капитану подбежал командир взвода в форме гаупт СС и, отдав честь, доложил, пытаясь перекричать гудок и людские крики. «Господин капитан, мой взвод готов к обеспечению погрузки!» «Отлично! Начинайте! Да поскорее! Не то я сойду с ума от этих соплей воплей!» «Приходится заниматься неизвестно чем, воевать с бабами и сопливыми русскими недоносками. Грузите их скорее. Даю вам 5 нет, четыре минуты на погрузку. Действуйте, шарфюрер И, повернувшись к своему помощнику и переводчику, добавил. «Фельдфебель, объявите этому сброду, что через минуту начнется посадка в вагоны. Прикажите, чтобы они быстро забирались и не создавали здесь лишнего шума». Моя голова раскалывается от этой жары и вони от этих немытых грязных тварей. Прочь гоните их с моего вокзала! Грузите и отправляйте! Их уже давно заждались в лагере!» Он, наконец, запихнул еще дымящийся вальтер в рыжую кожаную кобуру и, с сожалением оглядел ягодное лакомство, рассыпанное вокруг лежащего на путях трупа. Бывший начальник станции упал, как был, в парадной путейской форме, надетый по случаю всесоюзного сталинского дня железнодорожника, так и не снятый до самой своей гибели. «Старый идиот! Испортил мой второй завтрак! Давно надо было его пристрелить. Болтался здесь под ногами вечно что-то ныл. Совсем сдурел. Не мог смириться, что его место заняли!» Ха -ха -ха. Капитан брезгливо сморщился, словно выпил уксуса, и, подняв оброненную каску, двинулся к вокзалу. Навстречу ему вышли два немца в форме полиции, держа перед собой планшеты и экипу каких-то бумаг. Поравнявшись с начальником, они одновременно вскинули руки и доложили. «Господин капитан, отделение полиции готово к сопровождению состава рабочей силы. Списки проверены в лагере. Дальше их ждет медицинский осмотр в Барановичах и сортировка. Да-да, хорошо». «Отправляйте, сопровождайте, сортируйте. Делайте все, что вам угодно с этим сбродом. Чем меньше их довезете, тем легче будет ими управлять цинично пошутил капитан. Полицейские еще раз вскинули руки в гитлеровском приветствии и проводили взглядами начальника станции. Солдаты, занявшие место у вагонов, по команде откинули тяжелые металлические засовы и раздвинули двери. Тут же приставили деревянные трапы и замерли по бокам от них. Действовали быстро и очень слажено Конвойные тут же тычками, криками и стволами винтовок стали направлять людей к составу. Фельдфебель-переводчик выкрикивал. «Каждый вагон драйцих человек! Шнель! Быстро!» «Фельдфебель, почему только по 30 переспросил его командир взвода, обеспечивавшего посадку. «Такая норма, господин Гаупшарфюрер. Они теперь собственность Рейха, их надо довести живыми. 30 человек могут здесь разместиться и живыми доехать. Тем более там дети. Распорядитесь, чтобы в каждый вагон поставили по два ведра». «Зачем еще ведра? И почему по два?» Продолжал недоумевать командир охраны. «Это тоже норма. Одно ведро с водой для питья, второе — наоборот, для отходов и туалета». «Таков порядок, господин Гаупт-Шарфюрер! Прошу вас, соблюдайте правила!» Помощник нового начальника вокзала старался всегда следовать приказам и предписаниям, поэтому считался прилежным исполнителем, который, к тому же, достаточно быстро освоил мудрёный язык оккупированных территорий и выполнял ещё функции толмача. «Слушайте, фельдфебель, не слишком ли много правил? Хватит им одного ведра!» Мои солдаты научены охранять, ловить, убивать, а не таскать парашу для баб. Воду мы раздадим, а когда выпьют ее, пусть туда и гадят. Этим скотам все равно куда опорожняться Достаточно им одного ведра, — раздраженно ответил эсэсовец и, резко развернувшись, двинулся к открытым вагонам. Он снял с пояса флягу и жадно отпил почти половину вернул металлическую емкость обратно на пояс и отдал распоряжение об ускорении погрузки и раздаче ведер с водой. Ведро воды, предназначенное для вагона, в который попали Акулина с сыном, досталось нести ей. Часовой утрапа просто ткнул в нее пальцем и указал на стоящую возле колес емкость. Ленька пытался помочь ей и придерживал ведро с другой стороны за ручку и облезлый металлический бок чтобы не пролить ни одной драгоценной капли. Неделя, прожитая в яме, где вода подавалась дважды в день из шланга, научила их быть бережливыми. Ленька вцепился в железную душку и тащил ведро с живительной влагой, как вдруг вновь увидел под ногами раздавленные ягоды крыжовника, а рядом запекшуюся темную кровь и разбитую седую голову лежащего под колесами вагона человека в красивой белой форме. Он закусил губу и аккуратно обошел труп железнодорожника. Слезы горячей струйкой потекли по щекам. Солдаты, стоявшие возле вагонов, подгоняли, подсаживали, подталкивали женщин и детей, пересчитывая их по мере погрузки. Как только тридцатый человек сбирался по деревянному трапу в вагон, двери задвигались, засов вставлялся в пазы, и подошедший фельдфебель пломбировал его. Немецкая пунктуальность требовала строгого учета и соблюдения всех приказов. Как и заявил он в разговоре с Гауптшарфюрером, теперь эти бабы и ребятишки были вовсе не свободными советскими гражданами и даже не пленниками фильтрационного лагеря, а собственностью германского фюрера, превратившего их в безмолвных и бесправных рабов.